Глава 10 Прощение. Путь к личной свободе. Аффирмация. Я готов прощать. Прощение. Наша единственная цель – любовь, а путь к ней лежит через прощение. Как вы уже могли заметить, В этой книге снова и снова повторяются слова о любви и прощении. Да, это очень просто, но это помогает. Любовь – исцеляющий ответ на прощение. Если нам тяжело любить себя, то только потому, что мы не умеем прощать. Мы ищем себе оправдания и становимся самодовольными. Мы можем быть «правы», в кавычках, но всё равно несчастливы. Мы можем винить всех и вся, и не видеть своё собственное нежелание освободиться. Я хочу поделиться с вами отрывком из письма ко мне одного молодого человека, который в конце своей жизни решил всех простить, в буквальном смысле слова возродился. Четыре года назад мне поставили диагноз – саркома капуши. К счастью, в течение первых трех лет у меня не было внешних поражений. Однако в январе этого года у меня стали появляться изъявления во рту и на лице. К октябрю их число приблизилось к сотне. После того, как я побывал на вашем семинаре, я стал посещать Нью-Йоркский центр «Исцеляющий круг» и работать с вашим учителем Самуилом Киршнером. В начале октября мне стало очень плохо. Я весил уже... Всего 122 фунта, в скобках. Мой рост 5 футов 11 дюймов. И всё время проводил в постели. Не в силах делать что-либо. Меня постоянно мучили лихорадки и простуды. Когда я смог подняться, я сделал рентген. И сказали, что у меня пневмоцистная пневмония. Врач сказал, что у него сейчас нет свободных мест в больнице и прописал мне бактрим. Мы с моим любовником перепробовали всё, чтобы я мог проглотить эти таблетки. Мы даже перемалывали их и закладывали в маленькие капсулы. Но меня всё равно рвало после них. У меня резко повысилась температура, и началось сильное обезвоживание организма. Несколькими ночами позже, около 23 часов, после длительной рвоты я сказал «Хватит!». С этой минутой я покончил с медициной, таблетками и больницами. Если мне суждено умереть, то я сделаю это в своей постели и так, как я захочу. Мы долго говорили с моим любовником. Он разрешил мне уйти. Сказал, что если мне легче умереть, то он поддержит меня. Тогда я позвонил своей матери, которая всё это время была мне настоящим другом. Я сказал ей, что решил умереть естественным путём, дома, и мне нужно её разрешение. Она сказала, «Один раз я уже перерезала пуповину». И сделаю это снова, чтобы ты мог возродиться. Я попрощался и приготовился умереть. Я перебирал всех людей в своей жизни, прощал их и отпускал. Я вспомнил все свои страхи за этим занятием. Я провёл почти всю ночь. Затем я увидел свет и стал ждать смерти. Так как знал, что моё тело больше не может существовать. Я сделал всё, что вы советовали в своей книге. Ты можешь исцелить свою жизнь на следующее утро когда взошло солнце я был очень спокоен и сдержан внезапно я почувствовал прилив энергии я был в прекрасном настроении и даже запел в течение дня Я чувствовал себя всё лучше и лучше. Всё это время меня окутывало невероятное спокойствие. В тот вечер в группе поддержки я поделился своими переживаниями семью, десятью людьми. Мне сказали, что на меня снизошёл Свет. И это было чудо. Сейчас прошло несколько дней. И я чувствую себя сильнее, чем прежде. Мои кожные высыпания исчезают прямо на глазах. Впервые за много лет мне позвонил отец. И наши отношения полностью наладились. Сейчас я знаю что чудеса случаются. Если, в скобках, как вы и говорили, мы готовы работать.